А третья. Изучаем русскую речь. Кто взманил меня на путь знакомый, улыбнулся мне в тюремное окно? Александр Блок. Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, языка живого, сотворенного и творимого, больше всего люблю слово «воля». К. Бальмонт. зимой сорок восьмого сорок девятых годов шарашку передали новому хозяину мгб начальником стал антон михайлович в тот самый инженер полковник который экзаменовал меня в бутырках Прибывали все новые партии заключенных спецов главным образом связисты радиоинженеры и радиотехники но были инженеры и других специальностей, а также физики и химики. Солженицын сдавал библиотеку трем молодым и, как нам казалось, необычайно привлекательным девушкам. Он попросил новое начальство включить и меня в рабочую группу. Нужно было заново инверторизировать не только старые книги, но еще и несколько тысяч новых книг и журналов. Работать рядом с женщинами, слушать их голоса, видеть улыбки, вдыхать запахи запахи дешевых духов и пота, нечаянно прикасаться в тесноте, шутить, было и радостно, и тревожно. Мы старались не спешить, состязались в добросовестности и педантичности. Руководил приемом библиотеки инженер Аушев, заведующий отделом технической документации. На первый взгляд он показался неприступно строгим и словно бы даже брезгливо поглядывал на нас сквозь толстые роговые очки. Он был немногословен, сохранял неизменно суровую мину и суховато-деловой тон. Но постепенно мы разговорились, узнали, что он и сам отсидел по стаке 58-9 вредительства, работал на шарашке и остался вольнонаемным научным консультантом. Оказалось, что и Антон Михайлович тоже бывший зэк, осужденный в 1930 году по делу промпартии и досрочно освобожденный за изобретение и рационализаторские предложения. Значит, и мы могли надеяться. Несколько заключенных Антон Михайлович вызвал в свой кабинет. «А, Лев Зинович, готен так, бонжур». Весьма рад видеть вас в добром здравии. Необычны были и журиальные приветствия, и то, что назвал он мое настоящее отчество, а не по метрике Залманович, как всегда называли тюремщики-исследователи. Итак, господа, я собрал вас, чтобы сообщить весьма приятное известие. Отныне вы являетесь работниками научно-исследовательского института. Особо важного и особо секретного. Мы с вами должны разработать новые системы секретной телефонии. Должны изобрести и изготовить такой телефон, чтобы на многие тысячи километров могла поддерживаться связь абсолютно надежная, абсолютно недоступная для любых подслушиваний, любых перехватов. Подчеркиваю, абсолютно В настоящее время существует несколько типов секретных телефонов. Но абсолютной гарантии нет ни одной системы. Кое-кто из вас, вероятно, имел дело с телефонами ВЧ. Они применялись на фронте в крупных штабах. Связь по ВЧ предохраняет только от прямого подслушивания на линии. По проводам передается ток высокой частоты, модулированный звуковыми сигналами от мембраны. Послушивающий воспринимает лишь непрерывный писк, но достаточно подобрать фильтр, отцеживающий высокую частоту, а при современной технике это простейшая задача, и разговор становится внятно слышимым. В последние годы применяются более сложные системы, так называемой мозаичной шифрацией. В годы войны ими уже пользовались и наши союзники, и наши противники, и мы. Звуковые сигналы разделяются частотными фильтрами на три или четыре полосы и с помощью магнитного звукозаписывающего диска дробятся по времени. На короткие доли от 100 до 150 миллисекунд шифратор перемешивает эти частотно временные отрезки и по проводу идет этакое крошево из визгов и шумов а на приеме передачи декодирует и восстанавливается первоначальная речь. Такие системы более или менее устойчивы, поскольку противник не может послушать разговор, пока не создаст аналогичный шифратор-дешифратор. Пока, но в конце концов создаст. А наша с вами главнейшая, важнейшая задача – достигнуть абсолюта. Кажется, у Бальзака есть новеллах, поиски абсолюта. Вот и мы с вами этим займемся. Работа предстоит напряженная, трудная, весьма ответственная, но зато и чрезвычайно интересная. Для того, кто способен по-настоящему увлечься научной, технической проблемой, для того, кто мыслит не от сих до сих в пределах рабочего дня и тарифной сетки. Короче говоря, для настоящего ученого, инженера, интеллигента, Все эти задачи не столько трудны, сколько прелестительны. В них источники высочайших наслаждений ума. И к тому же, last but not last, когда мы успешно решим поставленные задачи, то это принесет вам и весьма реальное благо. Досрочное освобождение, высокие награды. Достаточно, если я скажу, что за рабочий, За работой нашего НИИ будет наблюдать непосредственно товарищ Берия и будет докладывать лично товарищу Сталину. Когда мы уже заканчивали передачу библиотеки, пришел новый арестант, светло-розовый, седой, в обвисшем пиджаке. Видно здорово похудел. Александр Михайлович П. Инженер-экономист, осужденный по пункту 10 на 10 лет отдал треть срока. Он сказал, что Антон Михайлович поручил ему руководить особой исследовательской группой, в которую включены, включены Солженицын и я. Позднее будут добавлены еще работники, столько, сколько мы скажем. «Вы филолог? Говорят много языков, знаете? Значит, лингвист? А вы математик? И то, и другое как раз то, что нам требуется». Мы втроём составляем руководящее ядро статистических исследований русского языка. Что нужно, чтобы разрабатывать новую аппаратуру? Нужно знать материал, с которым она должна работать. Если бы здесь разрабатывали фотоаппаратуру, мы стали бы изучать фотопленку, фотобумагу, линзы, физику света, оптику и так далее и тому подобное. Но здесь разрабатывают телефоны, и мы будем изучать язык, речь. Вы слыхали про такую науку, фонетику? Что вы, даже преподавали немецкую фонетику? Нам требуется русская, но я думаю, что есть же, наверное, общие научные принципы. Итак, значит, первое, что нам нужно, это исследовать материал нашей телефонии, русский язык. Исследовать его панетически и математически, то есть статически. Сколько и каких есть букв? А вы не смеетесь, я имею в виду, как они часто встречаются, как разные буквы проходят по телефонным линиям. Мы с вами должны вести научную работу. А что главное в научной работе? Опорочить предшественников. Да-да, именно так. Изучить все, что было раньше, и доказать, что все это ошибочно. Недостаточно, не так, не туда, не потому. Сегодня же мы должны подготовить план работы и вечером доложить Антону Михайловичу. Что значит невозможно? Вы не можете себе представить, какой план. Ну и пусть. Вы ничего не знаете, не представляете. Я знаю еще меньше вашего. Но зато я знаю, что нужен план. Какой-нибудь, неважно, умный или глупый, реальный или нереальный. Планы никогда не выполняются, но их всегда можно перевыполнить. Сейчас нам нужна бумага с заголовком «План». Ну, если хотите, если вы такие принципиальные, напишите «Проект плана и соответствующий красивый подзаголовок, а потом несколько пунктов, грамотно сформулированных. «Изучить», «Исследовать», «Рассмотреть», «Проверить», «Наметить», «Провести» разработать и так далее и тому подобное. Антон Михайлович все это перечеркнет, исправит, а мы будем делать что-либо совсем другое. Нас вызвали на совещание, в котором участвовали Антон Михайлович и его заместитель по научной части, инженер-майор Абрам Менделевич Т. Тонколицый, курчавый, смуглый очкарик, золотой медалью сталинского лауреата. Было решено, что мы проведем стати... статистическое исследование слогов русского языка. Задача – установить хотя бы приближенно общее количество основных речеобразующих слогов. Какие именно слоги наиболее часто встречаются, примерные порядки величин их часто частости и насколько они зависят от содержания темы разговора. Наш бригадир, то и дело напоминавший, что необходимо опорочить предшественникам, очень обрадовался, узнав, что такое исследование еще никогда не проводилось в России в достаточно больших масштабах. Новая заведующая библиотекой, миловидная девушка, лейтенант ГБ, Доставала нам журналы и газеты из московских библиотек. Она сразу же завела внешний абонент библиотеки Ленина, Академии наук, Центральной технической, иностранной и других. Солженицын разработал математические условия исследования. Он заказывал учебники и новые работы по статистике, по теории вероятности. А я обложился книгами, журналами и брошюрами, по общему языкознанию, фонетике, истории русского языка. Планами предстоящих исследований, исследований мы занимались и в рабочие часы, и на прогулках. Солженицын объяснял мне теорию вероятности, втолковывал принципы математической статистики, а я давал ему уроки общего языкознания, теоретической и практической фонетики. Рабочим местом фонетической бригады оставалась старая полукруглая, так мы называли комнату библиотеки. Сперва мы подобрали тексты. После недолгих споров согласились вести исследования по четырем направлениям. Во-первых, язык современной художественной литературы. Для этого брали отрывки из романов и рассказов. В окопах Сталинграда Некрасова, Звезда Казакевича, Спутники по новой. «Белая береза» Бубенова, «Кавалер золотой звезды» Бабаевского, «Борьба за мир» Панферова и другие. Во-вторых, собственно разговорный язык. Для этого объектами исследования избрали новые пьесы. Константина Симонова, Энн Вирты, Асофронова, Аштейна и других. А также диалоги из прозаических произведений в-третьих, язык публицистический и ораторский, газетные статьи, стенограммы речей и докладов, и в-четвертых, язык технической литературы. В ходе работы эти четыре потока свелись к двум, разговорная речь и литературный, книжный, газетный, язык. Труднее было, было договориться о том, как именно в ходе исследования выделять звуковой состав речи. Бригадира мы убедили вдвоем, что, например, в слове «здравствуйте» должно рассматривать не три слога, а два, то есть так, как оно произносится, «здра-сте» или «дра-сте», либо в половине случаев даже как один слог «драсть», и что, и что нужно заменять буквы, передавая действительное произношение, например, «не другого, а другого», «не город, а город» и так далее. Солженицын, основываясь на теории вероятности, определил наименьшее количество текстов, которые нужно было исследовать. В каждом из четырех потоков не меньше двадцати тысяч слогов, то есть в общей сумме 80 а для пущей верности мы решили 100 тысяч. Бригадир старался участвовать в наших подготовительных работах, а мы старались, возможно, терпеливее выслушивать его пространные, обычно беспредметные наставления. Но он оказался полезен как энергичный администратор, организатор и технический исполнитель. Он составлял списки нужных книг, Аккуратно в двух экземплярах. Один для библиотекарши, один для нас. Ходил к начальству выпрашивать и подбирать кадры. Нарезал из плотной бумаги учетные карточки. Сам считал и наблюдал за работой счетчиков. В иные дни их было до десяти человек. И и, и и зэки, и вольные. Мы с Олженицыным с вечера готовили тексты то есть карандашом разбивали их на слоги и заменяли буквами. Мы проверяли друг друга, так как договорились неударные «о» и «о» помельчать твердым знаком, а не ударные «е» и «и» мягким, смягчение согласных апострофом «е», «ю» и «я» в начале слогов заменяли на «е», «ю» и «я». Счетчики начинали работать с утра. Перед каждым из них лежала стопка бумажных полос, заготовленных бригадиром, и стояли 3-4 щитка с большими буквами, фонетическими знаками по нашей упрощенной системе фонетической транскрипции. Для каждого слога заводилась отдельная бумажная полоска. Наш бригадир В лагере работал нормировщиком и обучил нас учету конвертиками 4 точки, 6 штрихов, десяток. Читающий сперва медленно произносил целое слово, потом раздельно по слогам. Счетчик, услышав свой слог, должен был сказать «мой» или «мой новый» и начать новую карточку. Так за три недели мы обработали более ста тысяч слогов и насчитали из них немногим больше трех с половиной тысяч фонетически разных. При этом менее сотни наиболее частых слогов составили почти 85% из всей массы обработанных текстов. Мы убедились, что слоговой состав нашей речи в общем довольно постоянен независимо от жанров и тем. Различая, различия выражались главным образом в сравнительно редких звукосочетаниях. Самыми частыми и при общем подсчете, и в отдельных потоках оказывались одни и те же слоги. Первые места, как правило, занимали «и», «на», «нь», «в». Когда статический аврал уже заканчивался, наша бригада была включена новосозданную акустическую лабораторию, начальником которой стал Абрам Менделевич Т., он же помощник начальника института по научной части. Антон Михайлович выслушал наш предварительный отчет с явным удовольствием. «Очень интересно! Очень! Даже если в частностях вы напутали или ошиблись, при таких порядках величин – Можно пренебречь мелочами. Они, как говорится, не имеют роли, не играют в значения. Для нас важны общие данные. Итог. Валовые показатели. Слышим-то мы ведь не букву, а слог. Букв у нас 30, 32. Ладно, ладно, пусть это не буквы, а звуки. Начальству не следует делать замечаний. Вы ведь, кажется, были майором. Эрго должны знать что начальник не опаздывает, а задерживается, не спит, а отдыхает, не ошибается, а бывает неправильно проинформирован. Это железный закон».